Глава 5. Они валандуются по стране, нахальные и наглые, сами себя зла истребителями, оборотней уничтожителями и упырей отравителями именующие. Выманивают у легковерных плату, а приработав так двигаются далее, дабы в ближайшем городе таковое жульничество вновь свершить. Легче всего проникают они в хаты честного, простого, и не отдающего себе в том отчета хозяина, коей все злоключения и злосчастья запросто приписывает чарам, противуестественным творениям и мерзопакостным чудовищам, действиям облачников альбо злых духов. За место того, чтобы богам молиться, в храм богатое подношение занести, простаксей грязному ведьмаку готов шелонг последний отдать,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 Найми Ведьмака. Граффити на стене кафедры права Оксфордского университета. Ты что-то сказал? Мальчик шмыгнул носом и сдвинул солба слишком большую для него бархатную шапочку с вязанием пером, лихо свисающим сбоку. — Ты рыцарь? Снова повторил он, глядя на Геральта голубыми, как синька, глазами. Нет, ответил Ведьмак, удивленный тем, что ему вообще хочется отвечать.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 Мальчишка раскрыл рот, дав возможность всем налюбоваться роскошными дырками на месте выпавших молочных зубов. «Отойди от борта», — сказал ведьмак. «И закрой рот, не то муха влетит». Мальчик раскрыл рот еще шире. Седой, а глупый, — буркнула мать мальчика, богато одетая Матрона, оттаскивая малыша за бобровый воротник плаща. «Иди сюда, Эверетт. Сколько раз можно повторять «Ник, шайся с простолюдинами!» Геральд вздохнул, глядя, как из утреннего тумана выплывают очертания островов и кустарников. Барка, неуклюжая, как черепаха, тащилась в свойственном ей, то есть черепашьем темпе, продиктованном ленивым течением дельты. Пассажиры, в основном купцы и кметы, дремали на своем багаже. Ведьмак снова развернул свиток и углубился в письмо Цири. Я сплю в большой зале, который называется спальня, а кровать у меня, понимаешь, ужасненько большая. Я сплю со средними девочками, нас тут 12, но я больше всего дружу с Эурнейт, Катье и Иолей Второй. Сегодня, например, ела суп. А хуже всего, что иногда надо поститься и вставать рано-рано на самом раннем рассвете, раньше, чем в Каэрморхене. Остальное напишу завтра, потому как сейчас у нас будут моления. В Каэрморхене никто никогда не молился. Интересно, чего это тут надо? Наверное, потому что это храм. Геральт, мать Ненеки прочитала и велела не писать глупостей, и чтобы еще и без ошибок. И чему учусь, и что чувствую себя хорошо, и что здорово? Геральт, я чувствую себя хорошо, и я здорова. Только, понимаешь, есть хочу, но скоро обед. И еще мать Ненеки велела написать, что молитва еще никому не навредила.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 Теперь видишь, что умею. И еще. Ну вот, теперь снова могу писать, потому что нашла новое перо, а то старое сломалось. Мать Ненеки прочитала и похвалила меня, что правильно. И велела написать, что я послушная, и чтобы ты не волновался. Не волнуйся, Геральт. У меня снова есть время, так пишу, что случилось. Когда мы кормили индюшей, я и Иоля, и Катье, то один большой индюш как нападет на нас? Шея у него краснющая, и был он ужасненько страшный. Сначала напал на Иолю, а потом хотел напасть на меня, но я не испугалась, потому что он был все равно меньше и не такой быстрый, как маятник. Я сделала финт и пируэт и хлестнула его два раза прутом, так что он сбежал. Мать Нынаки не позволяет мне тут носить мой меч. Жаль, а то я бы тому индюшу показала, чему научилась в Карморхине. Я уже знаю, что правильно старшими рунами надо писать «Каэр-а-Муирехен», что значит «крепость Старого моря» или «замок». Верно, потому что там везде ракушки и улитки, а также рыбы, оттиснутые на камнях. От «цинтра» правильно пишется «цинтреа» — «цинтра», а мое имя происходит от «зираэль», потому что это значит «ласточка», а это значит, что... «Читаете?» «Читаю», — он поднял голову.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 Сбившиеся в середине палубы лошади фыркали и били подковами от доски палубы. Барка, пропахивая носом поля кувшинок, шла по фарватору в плотном тумане, разводя на стороны заросли. Геральт снова взялся за письмо. — У меня эльфовское имя. — Но я же не эльфка, Геральт. Тут у нас тоже говорят о белках. Иногда даже солдаты приезжают и выпытывают, и говорят, что раненых эльфов нельзя лечить.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 а ведьмачка должна быть умной. Геральт, ты обещал приехать. Приезжай, твоя Цири. Поскриптум, Приезжай, приезжай же. Второй поскриптум, Мать Ненеки велела написать тебе в конце. Хвала великой Мелителле, да будет с тобой вечное ее благословение. И чтобы с тобой ничего не случилось. Цири. Поехал бы я в Эландер, подумал он, пряча письмо но это опасно, могу навести их на след. Да и с письмами тоже пора кончать. Ненеки пользуются жреческой почтой, однако... — Нет, черт побери, слишком рискованно. — А, а что там еще, гладыш? Журавлиную кущу уже прошли. — И хвала богам без приключений, — вздохнул шкипер. — Да, мил здарь снова, похоже, спокойный будет рейс. «Туман вот-вот поднимется, а как солнце выглянет, тут и страхом конец. Чудище при солнце не вынырнет. Буду только рад». «Я думаю», — криво усмехнулся Гладыш, — «компания платит вам за рейс. Случай из чего аль нет, машина пополняется, верно?» «Будто не знаешь. Неужто завидки берут? Мол, зарабатываю опершийся борт и с чайками. А тебе за что платят? За то же самое».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 Ведьмак тихо выругался, глядя на четкие, ровные, угловатые, вычерченные энергичным движением пера руны, однозначно отражающие настроение автора. Геральту уже в тридцать первый раз непреодолимо захотелось укусить себя со злости в зад. Когда месяц назад он писал чародейке, то две ночи кряду размышлял, как начать письмо. Наконец остановился на дорогой подруге. И теперь получил свое.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 но для меня понятно. Естественно, я отправлюсь тайно и с соблюдением всех предосторожностей. На месте сориентируюсь в сути вопроса и сделаю все, что в моих силах, чтобы усмирить вышедший из берегов источник. Ты понимаешь, о чем я. При этом постараюсь оказаться не хуже иных дам, к которым ты уже обращался, обращаешься, либо намерен был обратиться с покорными просьбами.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 Голиас идет под реданским флагом, а галера — изоидирна. — Точно, изоидирна! — подтвердил шкипер. — И несет вымпела наместника в Хагге. Но, заметьте, оба судна телевые, почти две сажени погружения. Значит, плывут они не до самой Хагги, потому что через пороги имели верховья реки им не пройти. Плывут в пену или до Белого моста. А гляньте-ка, на борту полно солдат. Это не купцы, это военные суда, мил геррет. На глязь идет кто-то важный. Раскинули на палубе шатер. — Ну да, но ну и не так вельможи путешествуют, — кивнул Гладыш, ковыряя в зубах щепочкой, оторванной от борта. — Рекой оно безопасней. По лесам бригады эльфов валандуются, никогда не знаешь, из-за какого дерева полетит стрела. А на воде не страшно. Эльф, что твой кот воды не любит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 — Не ты пальцем гладишь. Кто таков? — Я знаю. Сами спросите, ведь к вам идет. Гляньте-ка, как раскачивается. А вода — само зеркало, зараза. Чуть репь пойдет, он точно на карачке встанет, растяпа. Растяпа оказался невысокий худощавый мужчина неопределенного возраста в шерстяном просторном костюме и не очень чистом плаще с колотом круглой латунной брошью. Шпильку броши, по-видимому потерянную, заменял кривой гвоздь с расклепанной шляпкой. Мужчина подошел, кашлянул, прищурил близорукие глаза. — Э, Имею ли я удовольствие лицезреть господина Геральта из Риви, ведьмака? — Да, глубоко уважаемый, имеете. — Разрешите представиться? Линус Питт, магистр, бакалавр, преподаватель естественной истории? В Эксенфордской академии. Чрезвычайно приятно. Хм. Мне сказали, что вы Милс Дарр, по заданию компании Малатиуса игрока, охраняете перевозки, якобы из-за опасности нападения какого-то монстра. Меня интересует, о каком именно монстре может идти речь. Меня и самого это интересует. Ведьмак оперся о борт, глядя на маячущие в тумане темные очертания прибрежных заливных лугов на Темерской стороне. Я прихожу к выводу, что наняли меня скорее на случай нападения бригады с которые вроде бы шатаются поблизости. Я, понимаете, плаваю между Пеной и Новиградом уже шестой раз, а «жагница» не появилась ни разу. — «Жагница»? Какое-то местное название. Желательно пользоваться научной терминологией. — «Жагница».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 — Не исключаю, — вздохнул Геральт. — Жагница, насколько мне известно, входит в исключительно паршивую семейку. Причем ни одно название для этой семейки не может быть слишком обидным. Дело в том, уважаемый бакалавр, что, кажется, один из членов этого приотвратного семейства, две недели назад напал на барку компании. — Здесь, в Дельте неподалеку от места, в котором мы сейчас находимся. — Кто так говорит? — скрипуче засмеялся Линус Пит тот лжец либо невежа. В смысле невежда. Ничего подобного произойти не могло. Я прекрасно знаю фауны Дельты. Семейство дефидриды вообще здесь не наблюдалось. И ни одна другая столь же опасная хищная разновидность. Значительное осолонение и нетипичный химический состав воды, особенно во время прилива,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 — Пискарь длинногубый, зубатка королевская. Саженях в десяти от борта вода забурлила. На мгновение появился более чем двадцатифунтовый экземпляр зубатки королевской, которая заглотала дохлую крысу и скрылась в глубине, изящно махнув хвостовыми плавниками. — Что это было? — вздрогнул магистр. — Не знаю, — Геральт глянул на небо. — Не пингвин ли? — ученый покосился на него, стиснув зубы. Уж наверняка не ваша легендарная жагница. Мне говорили, якобы ведьмаки слывут серьезными знатоками некоторых редких видов. А вы, мало того, что повторяете сплетни и сказки, так еще и пытаетесь вульгарно насмехаться надо мной. Вы, вообще-то, меня слушаете? — Туман не поднимется, — тихо сказал Геральт. — А? — Ветер слишком слаб.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 — Что скажете? — Скажу, что высовываться опасно. Неподалеку может оказаться жагница. Хотите на собственном опыте проверить, каким образом жагница борется за существование? Линус Питт отпустил рейлинг и быстро отскочил. Слегка побледнел, но самообладание тут же вернулось к нему. Он снова надул губы. — Надо думать, вы много знаете об этих фантастических жагницах, милсдарь-ведьмак. Несомненно, меньше, чем вы. А не воспользоваться ли нам оказией? Просветите меня малость, господин Бакалавр. Сообщите немного сведений о водных хищниках. Охотно послушаю, не так будет тянуться путешествие. Смеетесь? Ни в коем разе я действительно хотел бы заполнить пробелы в образовании. Хм, если действительно, почему бы и нет? Тогда послушайте.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 Обителью обоих видов являются стоячие либо медленно текущие воды. Это действительно хищные виды, использующие в качестве пищи теплокровных существ. Хотите что-либо добавить? Пока нет, слушаю, затаив дыхание. Не. Да. В книгах можно найти упоминание о подвиде псевдодефидра, живущем в болотистых водах Ангрена. Однако в последнее время...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 Это одно огромное блюдо со жратвой. — А мутация? Вы говорили о мутации. Это вот, выражаясь по-научному, жидкое дерьмо, Геральт указал на зеленую воду. Кажется, жагнется по вкусу. Стимулирует рост. Это стерва, похоже, может достигать таких размеров, что запросто стаскивает с плота корову. А уж стянуть с палубы человека для нее пустяк.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 Ведь мы еще не на Реданской земле. редание на правом берегу в полуверсте отсюда. — Нет, — возразил Бакалавр. Граница между Реданией и Тимерией проходит по фарватеру Понтера. — А как тут, мать его, этот фарватер найти? Это Дельта. Островки и заливные луга постоянно меняют положение. Фарватер что ни деть другой — кара господня. — Эй, сукин кот, поставь на место Багорни, то я тебе задницу надеру. «Благородная госпожа, глядите за ребенком, кара господня!» «Эверет, брось, испачкаешься!» «Что в сундуке?» — верещали таможенники. «Эй, развязывай тюк, это чья телега? Валюта есть?» «Есть, говорю, валюта? Тимирские или Нильфгаардские деньги?» «Вот так выглядит таможенная война», — прокомментировал кутерьму Линус Пит, делая умную мину. Визимир заставил Новиград ввести у себя право склада. Фольтест из Тимерии ответил реторсионным, то есть абсолютным правом склада в Визиме и горсвелине, и тем самым здорово подсёк реданских купцов. Тогда Визимир поднял пошлины на темерские изделия, защищая, видите ли, реданское хозяйство. Темерию заполняют дешёвые товары из нельтгардских мануфактур а ремесленникам конкуренции не выдержать. «Короче говоря, — усмехнулся Геральт, — Нильфгаард товаром и золотом помаленьку подбирает под себя то, чего не смог взять оружием. Тимерия не защищается? Фольтес не вводит блокады южных границ?» «А как? Товар идет через Махакам, через Бруги, через Верден, через порты Цидариса?» «Купцов интересует исключительно прибыль, а не политика?» — Если король Фольтест закроет границы, купеческие гильдии поднимут дикий крик. — Валюта есть? — буркнул, подходя заросший щетиной таможенник с кроваво-красными глазами. — Что-нибудь для досмотра? — Я ученый. — Да хоть князь! Спрашиваю, что ввозите! — Оставь их, бараток, сказал начальник группы, высокий плечистый таможенник с длинными усами. — Ведьмака не признал? Привет, Геральт! Это твой знакомый ученый? В стало быть, и без багажа? — Верно, в и без багажа. Таможенник вытащил из рукава огромный платок, протер лоб, усы и шею. — Ну и как нынче, Геральт, чудовище объявлялось? — Нет. А ты, Ольсен, может, что видел? — Мне глазеть не досуг, я работаю. — Мой папка! — встрял бесшумно подкравшийся Эверет. — Рыцарь короля Фольтеста! У него усы еще длиннее, во какие!» «Топы отсюда молокосос», — шуганул его Ольсен и тяжко вздохнул. «Может, есть малость водки, Геральт?» «Нет». «У меня есть», — удивил всех ученый муж из Академии, вытаскивая из саквояжика плоский бурдючок. «А у меня закусь», — похвалился Гладыш, появляясь как из-под земли. «Копченые налимы, а у моего папки брыц от седого, маляк!» Усились на бухтах канатов в тени одного из стоящих посередине палубы вазов, поочередно прикладываясь к бурдючку и закусывая налимом. Ольсону пришлось их ненадолго покинуть, потому что разразился скандал. Купец-краснолюд из Махакама требовал сбавить пошлину, пытаясь убедить таможенников, что ввозимые им меха — это шкурки не чернобурых лисиц, а кошек, исключительно крупных. Мать же, Юркова и прилипчивого Эверетта, Вообще не желала подвергаться досмотру, плаксиво ссылаясь на ранг мужа и привилегии, которые дает знатное происхождение. Барка медленно двигалась по широкой протоке меж покрытых кустарником островов, волоча за собой по бортам косы кувшинок, водяных лилий и гореца. В камышах грозно гудели слепни и посвистывали морские черепахи. Цапли, застыв на одной ноге, с стоическим спокойствием глядели в воду, зная, что горячиться вовсе ни к чему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 ежели в доме был отец, либо я с братьями. Только тогда появлялось когда оставался дедок, один-одинешенек. А дедуля наш, понимаешь, был маленько того, у Мишкам слабоват, да и ноги у него паралич хлопнул. Выдра, пёсья мать, словно знала. Ну и однажды отец... «10 — Десять процентов от Валёрым! — раскричался с середины палубы краснолюдский купец, размахивая лисьей шкуркой. — Сколько положено, и сверх того, ни медика не заплачу. — Так конфискую все, — зло рявкнул Ольсен. — И новиградской страже сообщу, что уж тогда в кутузку пойдешь вместе с этим своим адвалором. — Бораток, забирай все до гроша! Эй, мне хоть оставили? — Садись, Ольсен. Геральт освободил место на канатах. — Нервная я у тебя погляжу, работенка. — У меня она уже в печенках сидит. Таможенник вздохнул, отхлебнул из бурдючка, вытер усы. Брошу к чертовой матери, вернусь свой дирн Я потомственный венгербержец, потащился за сестрой Шурином в Риданию, а теперь возвращаюсь. Знаешь, Геральд, думаю записаться в армию. Король Димавент вроде бы объявил набор в специальные войска. Полгода учебы в лагере, а уж потом пойдет деньга в три раза больше, чем я тут получаю, даже вместе месяц со взятками. Пересолен твой налим. Слышал я о том специальном войске, подтвердил Гладыш. Это супротив белок задумано, потому как с Катаельскими бригадами регулярное войско не управляется. Охотнее всего туда принимают, я слышал, полуэльфов. Но тот лагерь, где их воевать учат, это на вроде понимаешь истинного пекла. От этого половина на половину выходит: одни на жалование, другие на жальник ногами вперед. «Так надо», — сказал таможенник. «Специальные войска, шкипер, это тебе не хухры-мухры. Это не засратые щитоносцы, которым важно только знать, каким концом пика колет. Специальное войско должно уметь биться». «Такой уж ты суровый вояка, Ольсен. А белок не боишься, что тебе задницу стрелами утыкают?» «Эх, я, небось, тоже знаю, как тетиву натягивать. Уж воевал с нельфгардом, так что мне эльфы? Тьфу!» «Говорят...» — вздрогнул гладыш. — Ежели кто живьем в руки попадет энтим катаелем так лучше по-моему родиться, замучают в усмерть. — А, заткнись, шкипер, плетешь, как баба какая, не весь чего. Война есть война. То ты врагу, то он тебе пинка под зад даст. Наши пойманых эльф тоже не шибко жалуют. — Тактика террора. Линус Пит вытянул за борт голову и хребет на Лима. Насилие порождает насилие. Ненависть поселилась в сердцах и отравила кровь побратима. «Чего -чего — Чего-чего? — скривился Ольсен. «Балакайте по — Балакайте по-людски. Тяжкие времена настали. — Это уж точно, — подтвердил Гладыш. — Иначе, понимаешь, большая война будет. Вороны каждый день густо по небу летают, похоже, падали им уже видеться.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 Туман явно поредел, так что стали видны на правом берегу поля и участок Акведука. «Это, милостивые государи, экспериментальная установка для очистки стоков», похвалился магистр Бакалавр, отказавшись от очередного глотка водки. «Великий прогресс науки, огромное достижение Академии. Мы отремонтировали бывший эльфов Акведук, каналы и отстойник, Уже очищаем стоки со всего университета, городка, ближних сел и ферм. То, что вы называете «бочкой», есть отстойник. Огромный успех науки!» «Головы ниже головы!» — бросил Ольсен, прячась за фальшбортом. «В прошлом годе, когда эта штуковина взорвалась, так говно занесло аж до журавлиной кощи!» Барка вошла в протоку между островами. Призимистая башня и акведук скрылись в тумане. Все облегченно вздохнули. — Ты плывешь по Аксенфурскому рукаву, гладыш? — спросил Ольсен. — Сначала завернул в грабовую бухту. За рыботорговцами и купцами с темерской стороны. — почесал шею таможенник. — В бухту. Слушай-ка, Геральт, у тебя, случайно, нет ли каких конфликтов с темерцами? — А что, кто-то обо мне вы В том-то и дело. — Я, понимаешь, не забыл твоей просьбы вылавливать таких, что тобой любопытствуют. — Так вот, выпытывала тебе тимерская стража. Мне о том донесли тимерские таможенники, у меня с ними дружба. Чем-то тут Геральт попахивает. — От воды? — забеспокоился Линус Пит, оглянувшись на акведук и колоссальный успех науки. — От того говнюка! — ткнул гладыш пальцем ваверета, постоянно вертевшегося поблизости. — Я не о том, — поморщился таможник. — Послушай, Геральт, те таможники говорили, что стражники задавали странные вопросы. Они знают, что ты плаваешь на барках Малатиуса и Грока. Пытали в одиночку ли? Не возишь ли с собой? — А, черт, только не смейся. Их интересовала какая-то несовершеннолетняя девчонка, которую якобы видывали в твоем обществе. Гладыш захохотал. — Линус Пит глянул на ведьмака полным неприязни взглядом, каким и полагается смотреть на седовласых мужчин, заинтересовавших закон склонностью к несовершеннолетним девочкам. — Поэтому, — откашлялся ольсон таможенники посчитали, что, скорее всего, это частные сыщики. Личные счеты, в которые кто-то впутывает стражу. Вроде бы, ну, семья девчонки или жених. — Ну, таможенники попробовали выяснить, кто за этим стоит, и выяснили. Какой-то дворянин вроде бы, языкастый, не бедный, не скупой, велящий именовать себя Риенсом или вроде того. На левой щеке у него красное пятно вроде ожога. Знаешь такого? Геральд встал. — Гладыш, я сойду в грабовой бухте. — Чего это? А как же чудище? — Это ваши заботы. Кстати, о заботах прервал Ольсен. Глянь-ка на правый борт. Легки на помине. Из-за острова, из быстро поднимающегося тумана, возник баркас, на мачте которого лениво трепыхался черный флаг, украшенный серебряными лилиями. Экипаж судна состоял из нескольких человек в островерхих шапках темерских стражников. Геральт быстро схватился за сумку, вытащил оба письма от Цири и от Йеннифер. Скоренько порвал их на мелкие кусочки и выкинул в реку. Таможенник молча наблюдал за ним. «Что ты творишь? Позволю знать». «Не позволю». «Гладыш, присмотри за моей лошадью». «Ты хочешь?» — поморщился Ольсен. «Ты намерен?» «Мое дело, что я намерен». «Не вмешивайся, не то случится пограничный инцидент. Они плывут под темерским флагом». «Трахал я их флаг!» Таможенник передвинул корт поудобнее. Протер рукавом эмалированную пластинку на груди с изображением орла на красном поле. «Если я на палубе занят досмотром, значит, здесь Реданя, я не позволю!» Ольсен схватил его за рукав ведьмак. «Не вмешивайся, прошу тебя. Того обожженного на баркасе нет. А мне необходимо знать, кто он таков и чего хочет. Мне необходимо с ним встретиться. Хочешь, чтобы в колодке заковали? Не дури!» Если это личные счеты, месть по частному поручению, то сразу же за островом на глубине полетишь за борт с якоря на шее. Встретишься с раками на дне. Это темерская стража, не бандиты. Да, ты только глянь на их морды. Впрочем, я мигом узнаю, кто они такие в натуре, увидишь. Баркас быстро подошел и пристал к борту барки. Один из стражников бросил канат, другой зацепил релинг багром.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 Ведьмак переступил через сумки и тюки, подошел. — Это я, Геральт, именуемый Геральтом. В чем дело? — Именем Закона вы арестованы! — Лысый окинул взглядом толпу пассажиров. — Где девчонка? — Я один. — Брешешь! — Минутку, минутку! Из-за спины Ведьмака вышел Ольсен, положил руку ему на плечо. — Спокойнее, без крика. Опоздали те мерцы. Он уже арестован и тоже именем Закона. Я схватил за контрабанду, соответствии с приказом забирая его в кардигардию в Оксенфурте. Вон как! — поморщился лысый. — А девчонка? — Здесь нет и не было никакой девчонки. Стражники растерянно переглянулись. Ольсон широко улыбнулся, подкрутил черные усы, фыркнул. — знать что мы сделаем? Плывите с нами до Оксенфурта. Мы с вами люди простые, где уж нам разбираться в законах. — А комендант Оксенфурдской кардигарде — человек неглупый и бывалый. Он нас рассудит. Ведь вы знаете нашего коменданта, а? Он, к примеру, вашего из бухты прекрасно знает. Выложите ему ваше дело, покажете приказ о печати. У вас же, как положено, есть приказ с печатями? Лысый молчал, угрюмо глядя на таможника. Наконец бросил. — Нет у меня ни времени, ни желания плыть в Оксенфурт. «Забираю пташку на наш берег, и вся недолга! Стран, Витек, а ну осмотрите барку, отыщите девку мигом!» «Тихо, помаленьку!» Ольсон, не обращая внимания на крик, цедил слова медленно и четко. «Вы на риданской стороне дельты, тимерцы! Нет ли у вас чего для досмотра? Или какой контрабанды? Сейчас проверим, поищем! А чего найдем, так придется вам потопать в Оксенфурд!» а мы, ежели хотим, завсегда чего ни то найдем. Парни, ко мне! — Мой папка! — неожиданно пропищал Эверетт, неведомо когда появившийся рядом с Лысым. — Рыцарь! У него нож еще побольше! Лысый мгновенно хватил паренька за бобровый воротник, поднял над палубой, сорвал шапчонку с перышком. Перехватил его в поясе рукой, приставил мальчонке к горлу охотничий нож. «Назад — Назад! — рявкнул он.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 «Отпусти ребёнка!» «Да, Баркас!» Лысый, не отпуская Эверетта, попятился к борту, ухватился за канат. «Витек, вяжи его, а вы все назад! Если кто пошевелится, щенок сдохнет!» «Ты спятил, Геральт?» — буркнул Ольсен. «Не вмешивайся!» «Эверет!» Тимирский Баркас вдруг покачнулся, отскочил от барки. Вода взбурлила, и из неё с громким плеском выскочили... Две длинные зеленые шершавые лапы, усеянные шипами, словно конечности богомола. Лапы схватили стражника с гарпуном и мгновенно утащили под воду. Лысый дико завыл, отпустил Эверетта и вцепился в канаты, свисающие с борта баркаса. Эверетт свалился в воду, которая уже успела покраснеть. Все и на барке и на баркасе принялись кричать, как сумасшедшие.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 магистра-бакалавра. «Что это? Что за вид? Таких животных нет и быть не может!» Геральт нырнул у самого борта темерского баркаса, чудом избежав удара острогой, который его пытался ткнуть один из людей лысого. Стражник собрался было ударить снова, но свалился в воду со стрелой в горле. Геральт схватил упущенную острогу, оттолкнулся ногами от борта, кинулся в клубящуюся круговерть —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 То, что он почти тут же наткнулся пальцами на бобровый воротник мальчонки, было полнейшей случайностью. Ведьмак вырвал Эверетта из опутывающих его водорослей, вынырнул спиной вниз и, молотя ногами, подплыл к барке. «Здесь, Геральд, здесь — Здесь, Геральт, здесь! — слышал он перебивающие друг друга крики и рев. — Давай его! Канат, хватай канат! Зараза, канат! Геральт, острогой! Мое дитя!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 Сцепившиеся в схватке Геральт и Лысый оказались посредине. Лысый схватил ведьмака за горло. Тот сунул ему большой палец в глаз. Стражник завыл, отпустил его, отплыл. Геральт не мог отплыть, что-то держало его за ногу и тянуло вниз. Рядом пробкой выскочила в воздух половина тела. Он уже знал, что его держит. Разъяснения Линуса Пита, орущего с борта барки, ему были ни к чему. «Это станогае отряд амфипода! Класс жвальчатые. Геральт яростно заколотил руками по воде, пытаясь вырвать ногу из клещей жагницы, тащивших его к мерно щелкающим жвалам. Магистр-бакалавр снова оказался прав. Жвалы были немалые. «Хватай канат!» — кричал Ольсен. «Канат хватай!» Над духом ведьмака просвистела острога. С треском врезалась в вынырнувший, обросший водорослями и ракушками панцирь чудовища. Геральт ухватился за древко, надавил, сильно оттолкнулся, поджал свободную ногу и с размаху ударил по жагнице. Вырвался из ее шипастых лап, оставив в них башмак, большую часть брюк и немало кожи. В воздухе, в основном мимо цели, засвистели новые остроги и грапуны. Жагница убрала лапы, махнула хвостом,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 Краснолюд, везший меха особо крупных чернобурых кошек, и Ольсен стреляли из луков, перегнувшись через фальшборд. Эверетт, мокрый и зеленый от водорослей, стучал зубами в объятиях матери, ревел и объяснял всем, что он не хотел. — Милсдарь Геральт! — кричал у него над ухом гладыш. — Вы живы? — Черт побери, ведьмак выплюнул водоросли. Стар я уже для этого, слишком стар. Рядом краснолюд спустил тетиву, и Ольсен радостно заорал. Прямо в брюхо, о, -хо -хо. прекрасный выстрел, господин арбалетчик! Эй, баратик, верни ему деньги. Своим выстрелом он заработал таможенную скидку. Постойте, прохрипел ведьмак тщетно пытаясь встать. Не поубивайте всех, черт побери! Мне нужен хоть один живой. Одного мы оставили, заверил таможник. Того лысого, что со мной припирался, остальных перестреляли. А плешивый, он, он там плывет. Сейчас выловим. Давайте гарпун. — Открытие! Великое открытие! — кричал Линус Пит, прыгая у борта. — Совсем новый, неведомый науке вид! Совершеннейший уникум! Ах, как я вам благодарен, милсдарь-ведьмак! Отныне этот вид будет фигурировать в книгах как... как Геральце Макселлеза Пити! Уважаемый бакалавр, — щелкнул зубами Геральт, — если вы заправду хотите меня отблагодарить то пусть эта холера называется Эвереция. — Тоже красиво, — согласился ученый. — Ах, какое открытие! Какой уникальный, изумительный образец! Наверняка единственный, живущий в Дельте! — Нет, — неожиданно угрюмо сказал Гладыш. — Не единственный! Гляньте! Прилегающий к недалекому островку ковер желтых кувшинок дрогнул, резко заколыхался. Они увидели волну, а потом... Огромное, продолговатое, напоминающее гнилой ствол тела, быстро перебирающее многочисленными конечностями и щелкающее челюстями. Лысый оглянулся, дико взвыл и поплыл калашматя по воде руками и ногами. «Какой экземпляр! Какой экземпляр!» быстро записывал возбужденный до предела Пит. «Головные хватательные конечности, четыре пары челюстя ножек». «Сильный хвостовой веер! Острые клещи!» Лысый снова оглянулся и завыл еще пронзительнее. А Авереция Макселиоза Пити вытянула хватательные головные конечности и сильнее взмахнула хвостовым веером. Лысый поднял фонтаны, брызг в отчаянной и безнадежной попытке спастись. «Да будет вода ему водкой!» — сказал Ольсен, но шапки не снял. «Мой... М м мой... мой... «Папка — Папка, — защелкал зубами Эверетт, — умеет плавать быстрее, чем тот дядя. — Уберите ребенка, — буркнул ведьмак. Чудовище раззявило клещи, щелкнуло челюстями. Линус Пит побледнел и отвернулся. Лысый коротко вскрикнул, захлебнулся и скрылся под водой. Вода запульсировала темным кармином. «Зараза — Зараза! Геральт тяжело опустился на палубу, сел. Слишком уж я стар для этого. Чересчур стар. Что уж тут говорить. Лютик был прямо-таки влюблен в городок Оксенфурт. Территорию университета окружали стены, а вокруг стен раскинулось второе кольцо. Большое, шумное, пыхтящее, бурлящее и голдящее кольцо городка. Деревянного, пестроцветного городка Оксенфурт с узкими улочками и островерхими крышами. Городка Аксенфурт, который жил академией, жаками, преподавателями, учеными, исследователями и их гостями. Жил наукой и за счет науки и знаний. Жил тем, что обычно сопутствует процессу познания, ибо из отходов и осколков теории в городке Аксенфурт рождались практика, сделки и доходы.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 так это именно полный либо частичный запрет употреблять гречительное. Лютик подбодрил своего темно-гнедого мерина и поехал дальше, пробиваясь сквозь заполняющие улочки толпы. Перекупщики, лоточники и бродячие мошенники шумно рекламировали свои товары и услуги, еще больше усиливая и без того царящий вокруг беспредельный хаос. «Кальмары! А вот кому жареные кальмары! Масят коросты только у меня!» «Надежная и изумительная мазь!» «Коты ловчие, коты чародейские, только послушайте, добрые люди, как они учат. «Амулеты, эликсиры, любовные фильтры, приворотные средства!» «Любистоки и с гарантией! От одной щепотки даже покойник воспрянет! Кому, кому!» «Зубы почти безболезненно! Дешево, дешево!» «Что значит дешево?» — заинтересовался Лютик, грызя надетого на прутик жесткого, как подошва кальмара. «Два геллера в час!»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 либо непопулярные в других уголках мира услады. Искушение заглянуть на часок вызвало кратковременную, но интенсивную борьбу холодного лютикового рассудка с его же поэтическим характером. Победил рассудок. Лютик вздохнул и двинулся к академии, стараясь не замечать кабаков, из которых вырывались веселые и призывные звуки. «Нет, что ни говори о трубадур»,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 Здесь все было почти так, как оставили эльфы. Широкие, посыпанные мелким цветным гравием аллеи между изящными, радующими глаз особняками, ажурные ограды, заборчики, живые изгороди, каналы, мостики, клумбы и зеленые скверики только в немногих местах были придавлены каким-нибудь огромным угрюмым домищем, построенным в более поздние, постэльфьи времена.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 либо другие, требующие наличия столь же высокого интеллекта игры. Здесь же, вальяжно и с достоинством, совершали променад профессора, погруженные в глубокомысленные беседы либо научные споры. Крутились юные бакалавры в перевзоры в соблазнительные попочки студенток. Лютик с удовольствием отметил, что с его времен в Академии ничего не изменилось.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 Позже, когда после нескольких лет скитаний по стране с лютней, его слава Мнестреля разошлась далеко и широко, академия принялась усиленно добиваться его визита и гостевых лекций. Лютик и изредка позволял себя упросить, поскольку любовь к бродяжничеству в нем непрестанно боролась с влечением к удобству, роскоши и постоянному доходу. Ну и, конечно, с симпатией к Эксенфурту. Он оглянулся.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 Лютик внимательно осматривался в поисках знакомых лиц. «Шани!» Молоденькая медичка с темно-рыжими подстриженными чуть ниже ушей волосами оторвалась от анатомического атласа, встала со скамейки. «Лютик!» — улыбнулась она, щуря веселые корей глаза. «Сто лет тебя не видела! Иди, представлю тебя подругам! Они влюблены в твои стихи!» «Потом», — шепнул Барт, — «взгляни незаметно, Шани, видишь, ты их двоих». Шпики.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 «Одно слово, и шпиков как ветром сдует!» «Утихомирься. Хочешь, чтобы начались беспорядки?» «Едва-едва кончились скандалы из-за торговых мест для нелюдей, а тебе уже новых захотелось?» «К тому же я не люблю насилие. Со шпиками я управлюсь, а вот ты, если можешь...» Он приблизил губы к волосам девушки. Некоторое время что-то шептал. Глаза Шани расширились. «Ведьмак? Настоящий ведьмак? Тише ты. Сделаешь?» «Конечно!» — Медичка с готовностью улыбнулась. «Хотя бы просто из любопытства! Увидеть вблизи известного... Я же просил, тише! Только помни, никому не словечко!» Врачебная тайна! Шани улыбнулась еще милее, а Лютику опять захотелось в конце концов сложить балладу о таких вот девочках. Не очень ладных, но прекрасных. Такие, которые снятся по ночам в то время как классически красивые девы забываются через пять минут. — Спасибо, Шани. — Пустякий, Лютик. До скорого. Привет. Обцеловав, как положено, друг другу щеки, поэт и Медичка резво направились в противоположные стороны. Она — к кафедре, он — к парку мыслителей. Пройдя мимо современного угрюмого здания кафедры техники, носящего ужаков название Deus Экс Махина», он свернул к мосту Гильденштерна.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 Диэкстра, как было известно Лютику, капюшонов никогда не носил и отдавал предпочтение одежде светлых тонов. В нем было почти семь футов росту, а весил он, вероятно, не намного меньше тринадцати пудов. Когда он скрещивал руки на груди, а скрещивать их он любил, это выглядело так, словно два кашалота пристроились на ките. Что касается черт лица, прически и цвета волос, то он походил на свежеотмытого борова. Лютик знал очень немногих людей, внешность которых была бы столь обманчива, как у Дикстры. Потому что этот борвоподобный гигант, казавшийся вечно сонным, разбухшим кретином, обладал необычайно живым умом и немалым авторитетом. Популярная при дворе короля Веземира поговорка гласила, что если Дикстра утверждает, что на улице полдень, хотя там стоит непроглядная темень, значит, следует обеспокоиться судьбами солнца. Однако сейчас Лютика волновало и не без оснований другое. — Лютик, — сонно проговорил Дикстра, скрещивая кашалотов на ките, — ты дурья башка, ты законченный идиот. Неужто тебе обязательно надо испоганить все, за что бы ты не взялся? Хоть один единственный раз в жизни ты можешь делать что-нибудь нормально. Мне известно, что тебе около сорока, выглядишь ты на тридцать.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 а Лютик — практического шпионажа и прикладной диверсии. Было их, включая поэта, четверо. Кроме Дикстры, в беседе участвовали еще две персоны. Одной из этих персон был, как обычно, Ори Ройвин, седой и вечно простуженный секретарь шефа риданских шпионов. Вторая была персоной не вполне обычной. — Ты прекрасно знаешь, о чем я, — холодно сказал Дикстра.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 не в привычном ярком макияже и без любимой бижутерии из черных агатов на ней была короткая мужская курточка брюки в обтяжку и высокие сапоги одежда которую поэт именовал полевой темные волосы чародейки обычно распущенные и пребывающие в художественном беспорядке сейчас были зачесаны назад и перевязаны на затылке тесемкой жаль терять время сказала она поднимая красивые брови «Лютик прав, пора отказаться от ложного красноречия и эффектной на пустой болтовни. Стоящая перед нами проблема проста и банальна». «О да», — усмехнулся Дикстра. — «банально. Опасный нельфгардский агент, который уже мог бы банально сидеть в моей наилучшей Тритогорской тюрьме, банально сбежал банально предупрежденной и спугнутой банальной дурью господ Лютика и Геральта». Мне доводилось видеть людей, отправляющихся на эшафот, за значительно меньшие банальности. Почему ты не уведомил о подготовленной вами засаде, Лютик? Разве я не приказал информировать меня о всех намерениях ведьмака? — Я ничего не знал о планах Геральта, — убежденно солгал Лютик. — Я же тебе говорил, что он отправился в Тимерию и Содан на поиски Риенца. Я также сообщил тебе, когда он вернулся. Я был уверен, что он смирился с проигрышем. «Риенс буквально растворился в воздухе. Ведьмак не нашел ни малейших его следов. Об этом, если помнишь, я тебе тоже говорил». Урал, холодно сказал шпион. «Ведьмак нашел следы Риенса в виде трупов. И тогда решил изменить тактику. Вместо того, чтобы гоняться за Риенсом, подождать, пока тот найдет его сам». Нанялся на барке компании Малатиуса игрока в качестве сопровождающего Сделал так, зная, что компания широко объявит об этом, Рейнс узнает и что-нибудь предпримет. И господин Рейнс предпринял. Странный, неуловимый господин Рейнс. Наглый, самоуверенный господин Рейнс, которому не хочется даже пользоваться фальшивыми именами или переиначивать свое. Господин Рейнс, от которого за версту несет дымом из нельфгардского камина и смердит чародеем-ренегатом.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 и пользовалась полным доверием в качестве придворной магички короля Веземира. Магичкой она была очень способной. Молва гласила, что она была одной из немногих, владеющих искусством полиморфизма. Выглядела она лет на тридцать, в действительности же ей было никак не меньше трехсот. дикстра сплетя пальцы пухлых рук на животе, крутил мельницу большими пальцами. Филиппа по-прежнему молчала.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 предположив, будто Риэнс заявится к нему лично. Риенс, как полагал ведьмак, должен был чувствовать себя в безопасности, не мог унюхать подвоха, обнаружить подкарауливающих его людей господина Дикстры, потому что, видите ли, маэстро Лютик по приказу ведьмака не пикнул господину Дикстре о расставленной ловушке, а ведь, выполняя распоряжение, маэстро Лютик обязан был это сделать.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 холодно прервал дикстра доносишь всем у кого ты на крючке а у меня на тебя несколько недорных крючочков лютик так что не держи я шантажа не боюсь а может поспорим господа филиппа эльхард подняла руку будьте серьезны прошу вас не отклоняйтесь от темы верно шпион раскинулся в кресле послушай поэт что с воза упало, то пропало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 без шума и огласки, которые, несомненно, возникнут, если я захочу ведьмака арестовать. Приведи его ко мне, Лютик. Это все, что от тебя сейчас требуется. Герольд выехал, — спокойно соврал Барт. Дикстра взглянул на чародейку. Лютик напрягся в ожидании зондирующего импульса, но ничего не почувствовал. Филиппа смотрела на него, прищурив глаза, однако не похоже было, чтобы она пыталась чарами проверить его искренность. — Дождусь его возвращения, — вздохнул Дикстра, прикинувшись, будто верит. — У меня к нему серьезное дело. Придется кое-что изменить в моих планах и подождать. Как только ведьмак вернется, приведи. Чем скорее, тем лучше. Лучше для многих. «Возможные — Возможное осложнения, поморщился Лютик. — Трудно будет убедить Геральта прийти сюда. Он понимаешь ли испытывает необъяснимую антипатию к шпионам, хотя кажется понимает, что ваша работа не хуже других и все-таки брезгует теми, кто ею занимается. Патриотические побуждения, говорит он, штука хорошая, но в шпионы обычно идут конченые подлецы и последних. Хватит, хватит! Дикстра небрежно махнул рукой. Попрошу бессловесных красот. Надоело. Они, понимаешь ли, довольно грубоваты.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 — Знаешь, кто поднялся на борт? — Вовсе не люди Что Тоже меня удивил, — спокойно сказал поэт. Уверен, это были несколько бездельников, каких полно в темерской страже. ринс выспрашивал о ведьмаке. За сведения о нем, кажется, обещал кругленькую сумму. Любому понятно, что ведьмак ему очень даже нужен. Вот несколько пройдох и попытались сцапать Геральта, запереть, а потом продать ринсу диктуя свои условия и выторговав сколько удастся потому что за голую информацию о нем они получили бы мало, а то и вовсе ничего. — Валю за сообразительность. Ясное дело, ведьмака, не тебя, ты бы не додумался. Но все гораздо сложнее, чем кажется. Дело в том, что моих коллег, людей из секретной службы короля Фольтеста, тоже, оказывается, интересует господин Ринс. Они разгадали план «Прайдох», как ты их назвал. Это они вошли на барку. Они намеревались сцапать ведьмака. Возможно, в качестве приманки для ринца, может, с другой целью. Ведьмак под грабовой бухтой уделал тимерских агентов, лютик. Их шеф очень-очень зол. — Так, говоришь, Геральт выехал. Надеюсь, не в Тимерию? Оттуда он может не вернуться. — Это и есть твой кричочек? — А как же именно? Я могу замять дело с тимерцами, но не даром. — Куда выехал Геральт, Лютик? — В Новиград. — Глазом не сморгнув, солгал Трубадур. — Ринса искать. — Ошибка, ошибка! — усмехнулся шпион, делая вид, будто не заметил лжи. — Понимаешь, жаль все-таки, что он не поборол неприязни к шпионам и не связался со мной. Я бы ему помог сэкономить время и силы. В Новиграде ринса нет, зато темерских агентов там пруд-пруди вероятнее всего, ожидают ведьмака. Они уже уразумели то, о чем я знаю давно. А именно, что если ведьмака Геральта из Ривии спросить определенным образом, он ответит на множество вопросов. Вопросов, которые начинают задавать себе секретные службы всех четырех королевств. Уговор прост. Ведьмак приходит сюда, на кафедру, и отвечает на эти вопросы мне. Вот и все. Я угомоню тимерцев и обеспечу Геральту безопасность. Что за вопросы? Может, я смогу на них ответить? Не смеши, Лютик. И все же вдруг проговорила Филиппа Эльхарт. Возможно, мог бы. Может, он помог бы нам сэкономить время. Не забывай, Дикстра, наш поэт увяз в этой афере по уши, и он здесь, у нас, а ведьмака-то еще нет». Где ребёнок, с которым Геральта видели в Кайдвене? Девочка с серыми волосами и зелёными глазами, та, о которой Ринс выпытывал тебя тогда в Темерии, когда прихватил в борделе? А, Люд, что тебе известно о девочке? Где ведьмак её спрятал? Куда поехала Енифер, получив письмо Геральта? Где скрывается Трис Меригольд? И какие у неё причины скрываться? Дикстра не пошевелился, но потому, как он взглянул на чародейку, Лютик понял, что шпион удивлен. Вопросы были заданы явно преждевременно, и не тому, кому следовало. Это казалось опрометчивым и неосторожным, однако Филиппу эльхард можно было заподозрить в чем угодно, только не в опрометчивости и неосторожности. — Сожалею, — ответил Лютик, — но ни на один из твоих вопросов у меня ответов нет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 — В жизни не видел ребенка, который вас так интересует. А Геральт... — Геральт, — прервал Дикстра. — Не подпустил тебя к тайне, не пикнул ни словечко, хоть, не сомневаюсь, ты закидал его вопросами. — Интересно, почему, как ты думаешь, Лютик? — Неужто твой простодушный и брезгующий шпионами добряк почуял, что ты есть такое в действительности? — Оставь его в покое, Филиппа, не трать даром времени. Он ничего не знает.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 «Желаю успеха в труде и личной жизни, мое почтение Филиппа!» «Ах да, Дикстра!» «Агенты, которые за мной ползают, отзови их, пожалуйста!» «Само собой!» — солгал шпион. «Отзову! Неужели ты мне не веришь?» «Верю!» — солгал поэт. «Я тебе верю!» Лютик задержался на территории Академии до вечера. Все время внимательно осматривался, но шпиков не заметил.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 Остальные рвались в рукопашную, пытаясь перекричать друг друга и создавая невообразимый шум и гам. Все это было поэту на руку. Он незаметно выбрался на чердак, вылез через чердачные оконцы, спустился по водосточной трубе на крышу библиотеки, перескочил, чуть не сломав ног, на крышу прозекторской. Оттуда добрался до забора, прилегающего к стене сада. За кустыми зарослями крыжовника отыскал дыру, которую расширил сам, будучи студентом. Дальше раскинулся городок Оксенкут. Лютик смешался с толпой, потом быстро прошмыгнул боковыми переулками, петляя, словно преследуемый гончими заяц. Добравшись до каретного сарая, укрылся в тени. Переждав добрых полчаса и не заметив ничего подозрительного, забрался по лестнице на чердак, перескочил на крышу дома знакомого пивовара Вольфганга Амадея Козлобородика. Цепляясь за брошенные мхом черепицы, добрался до окна нужной мансарды. В комнатке за окном горела масляная лампа. Нетвердо стоя на водосточном желобе Лютик постучал в свинцовый переплёт. Окно не было закрыто и поддалось при лёгком нажиме. — Геральт! Эй, Геральт! — Лютик, погоди! Пожалуйста, не входи!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 Всего он мог ожидать, только не этого. — Шани! — покрутил он головой. — А чтоб меня! — попрошу без комментариев. Ведьмак сел на кровати, а Шани подтянула простыню под самый нос. — Ну, входи уж! — Геральт потянулся за брюками. — Или влез через окно, значит, дело серьезное. Потому как, если не серьезное, я немедля выкину тебя через то же окно. Лютик слез с подоконника, сбросив оставшиеся луковицы.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 не сомневаюсь внимательно глянул на нее поэт рассчитывая на то что обнаружит достойный рифм и метафор румянец но просчитался Веселье в глазах и наглая ухмылка вот и все что он увидел на подоконник беззвучно опустилась большая серая сова Шани тихо вскрикнула геральд потянулся за мечом не дури филиппа сказал лютик сова исчезла а на ее месте возникла неловко присевшая Филиппа эльхард Чародейка тут же спрыгнула в комнату, разглаживая волосы и одежду. «Добрый вечер», — сказала она холодно. «Представь меня, Лютик. Геральт из Ривии, Шани с Медицинского. А сова, которая так ловко летела следом за мной, вовсе не сова, а Филиппа эльхард из Совета Чародеев. В настоящее время на службе у короля Визимира, украшение Тритогорского двора. Жаль, у нас только один стул. Вполне достаточно. Чародейка уселась на освобожденный трубодуром табурет, откинула присутствующих томным взглядом, немного подольше остановившись на Шане. Медичка, к удивлению Лютика, вдруг зарделась. — В принципе, то, с чем я прибыла, касается исключительно Геральта из Ривии, — начала Филиппа после недолгого молчания. — Однако я сознаю, что удалять отсюда кого-либо было бы бестактно, а посему... — Я могу выйти, — неуверенно сказала Шане. — Не можешь, — проворчал Геральт. — Никто не может, пока ситуация не прояснится. — Я прав, милсдарыня эльхард Для тебя просто Филиппа, — улыбнулась чародейка. — Сейчас не до правил хорошего тона, и никому не надо выходить, никто мне не мешает, в крайнем случае удивляет. — Ну что ж, жизнь — непрерывная цепь неожиданностей, как говаривала одна моя знакомая, наша общая знакомая, Геральт.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 поэтому, я думаю, он станет настойчиво просить тебя указать ему это место. — Ясно. Благодарю за предостережение. Одно только немного удивляет. Ты говоришь, Дикстра получил приказы от короля, а ты не получила никаких? Как ни говоря, в Совете Виземира ты тоже занимаешь не последнее место. — Верно. Чародейка не обратила внимания на прозвучавшую в голосе Геральта издевку. — Занимаю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 Он-то знал, что Филиппа лгала как по нотам. — Итак, я вижу, — медленно сказал Геральт, доказывая, что прекрасно все понял. — Совет чародеев тоже интересуется моей подопечной. Чародеи желают знать, где моя подопечная пребывает, и хотят добраться до нее прежде, чем это сделает Визимир либо кто-нибудь другой. Почему, Филиппа? Что такое есть в моей подопечной? Чем она вызвала такой интерес? Глаза чародейки сузились. «Ты не знаешь?» — прошепела она. «Ты так мало знаешь о своей подопечной? Не хотелось бы делать опрометчивых выводов, но подобное неведение, похоже, указывает на то, что как опекун ты гроша ломаного не стоишь. Воистину меня удивляет, как, будучи настолько не знающим и плохо информированным, ты решился на опеку. Мало того, решился лишить права на опеку других,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 неспособного самостоятельно обеспечить свою безопасность. Если ты поставишь под угрозу свою подопечную, если с ней приключится несчастье, ответственность падет на тебя, Геральт, только на тебя. Знаю. Боюсь, ты все еще мало знаешь. Ну так просвети меня. Чего ради столько персон вдруг вознамерились снять с меня груз ответственности, пожелали принять на себя мои обязанности, и взять под покровительство мою воспитанницу. Чего хочет от Цири совет чародеев? Чего хочет от нее некий Риенс, который в Содоне и темерии уже прикончил троих, два года назад контактировавших со мной и с девочкой? Который чуть было не убил Лютика, пытаясь добыть от него сведения о ней. Кто он, этот Риенс Филиппа? — Не знаю, — сказала чародейка. — Не знаю, кто такой Риенс